Это сделал, тревожно спросил Билли. Спокойно, спокойно. То, что и собирался сделать, ни больше, ни меньше. Но знаешь, когда палкой разломаешь осиное гнездо, самое правильное дело драпануть подальше. Верно, выильям. Да, но времени нет. Я могу разговаривать только, упаковывая твои вещи да, — почти завопил Билли. — Недалеко, по пути скажу, давай уходить. Кстати, неплохо бы тебе сменить и рубашку. Ты хороший парень, Уильям, но начинаешь малость попахивать. Билли направился было в контору, чтобы сдать ключ от номера, но Джанелли слегка коснулся его плеча и взял ключ из его руки». Я лучше положу его на ночной столик в твоей комнате. У тебя все уплатено по кредитной карточке? Да, но... Ну, тогда позволим себе неформальное прощание. Никому от этого неплохо. И поменьше внимания к нам. Верно? Женщина, бежавшая трусцой по дороге, бросила на них взгляд, потом посмотрела широко раскрытыми глазами. Джанелли перехватил ее взгляд. Билли, к счастью, ничего не замечал. «Я даже десять долларов оставил горничной», — сказал Джанелли. «Поедем на твоей машине, я поведу». «А твоя где?» Он узнал, что Джанелли тоже взял в аренду машину, и только теперь до него дошло, что он не услышал звука мотора перед тем, как появился Джанелли. Для утомленного разума белли все происходило слишком стремительно, чтобы успеть как следует разобраться в происходящем. С ней все в порядке. Я оставил ее на боковой дороге, милях в трех отсюда, и дошел пешком. Снял, правда, крышку с распределителя и оставил записку, что машина поломалась, а я вернусь через несколько часов. Это на тот случай, если кто-то проявит излишнее любопытство. Хотя не думаю, что такие найдутся. Там, на самом поселке, трава растет посередине. Мимо проехал автомобиль. Водитель посмотрел на Билли Халлика и замедлил ход. Джанелли увидел, как он вытянул шею и оглянулся на них. «Пошли, Билли, люди на тебя заглядываются». Следующие любопытные могут оказаться не теми людьми. Спустя час Билли сидел перед телевизором в комнате другого мотеля. Комната была частью довольно задрипанных апартаментов мотеля с названием «Голубая луна автомобильного двора». Находился он всего в 15 минутах езды от бар Но Джинелли был явно доволен. По телевизору Води Буттокер, дятел Прайдоха, продавал страховку говорящему медведю. «Окей», — сказал Джинелли, этот отдыхай, Уильям, а я смываюсь на весь день. Вернешься снова туда? Вернуться в гнездо шершней, когда они там вовсю летают? Нет уж, мой дорогой друг, только не я. Не сегодня, по крайней мере, сегодня с автомобилями поиграю. Сегодня ночью будет достаточно времени для второго этапа действия. Может, выкрою время заглянуть к тебе, но особенно на это не рассчитывай. Билли не увидел Ричарда Джинелли до девяти утра следующего дня, когда он подкатил на синем «Шевроле Нова» явно не компании «Херц» или «Авис». Краска была тусклой в пятнах, ветровое стекло рядом с водительским местом пересекала тонкая трещина, на багажнике — крупная вмятина. На этот раз били еще часов шесть назад снова решил, что Джанелли мертв. Теперь он радостно приветствовал его, пытаясь скрыть слезы облегчения. Казалось, вместе с весом он терял способность контроля над своими эмоциями. В это утро, когда взошло солнце, он впервые ощутил ускоренное неровное сердцебиение. Ловил ртом воздух и стучал себя по груди здоровой рукой. Постепенно сердце унялось, но факт оставался фактом. Первые признаки аритмии.